Глава тридцать первая. Утро странное, но веселое. Ирина печет оладушки, рассказывает о детстве в деревне. Демид вспоминает свое. Общаются, как ни в чем не бывало. Спокойные, расслабленные, даже как будто счастливые. А я молчу. Молча крошу в тарелку хлеб, машинально. И опять целовалась с Демидом. Потом он укладывал меня спать. Ничего не было. Снова. Почти. Просто я не знаю, что между нами. Я вижу его взгляды. Я прокручиваю в голове его рассказ. Что будет дальше? Каким будет для меня это дальше? И что делать сегодня? Написала сообщение дочери. У нее все хорошо, но она скучает. Я тоже скучаю. У сына тоже все нормально. Весь в работе. Живу. Вот что он написал. И я живу. Мне нужно жить, не показать мужу, что я опустила руки. Мне надо появиться в клиниках, постараться решить вопросы. А что потом? Надо понять, что мне делать с едвигой. Нам нужна какая-то квартира. Как она будет ходить в институт? А если... если ее похитят? Что вообще будет, когда она узнает? Енина. «У нас с тобой еще незаконченные дела», — спокойно так говорит ростовский. «А я вот неспокойно, совсем». «Дем, давай о делах после завтрака. Янин, что-то поклевал, как птичка. Давай вот оладушек, мед, сметана. Это у меня все деревенское, из моих соснишек. Тетка мне возит, соседка. Я ей помогаю, она вот меня кормит. Угощайся». «Спасибо» нужно поесть рука демида ложится на мою а я вспоминаю ночь эту же руку на моем теле на груди он снова ничего не делал только трогал может ему этого достаточно или нет желания продолжить притворяется что у него есть ко мне интерес нет так притворяться нельзя мысль приходит и я тут же замираю господь кто бы говорил Внезапно меня одолевает приступ безудержного смеха. Мне ли судить о притворстве? Я столько лет верила, что я для Ивана единственная и неповторимая. Столько лет считала, что он искренен со мной, любит, жалеет, жаждет, только меня одну. А у него в это время был целый батальон боевых подруг. Столько любовниц! Зачем? Гарем мечтал иметь, возомнил себя султаном, Успокаиваюсь, глядя, как смотрит Демит. «Я, Нина, может, борща разогреть? Я вчера сама сварила. Я вообще вкусно готовлю». «Не сомневаюсь. Нет, спасибо большое. Нужно идти». «Идти? А куда?» Енина, собирайся. Я отвезу. Ир, а ты, в общем, все свои дела по бутику и производству передашь моему юристу. Он скоро заедет». Меня хоть не грохнут, Ростовский. Тебя жизнь дорогая, Риш? Ну, я бы еще замуж вышла, ребеночка родила, смеясь, говорит она, а я с ужасом соображаю, что ее тоже, по сути, подвела под монастырь. Если бы не я со своим провальным планом, может, и не стал бы Иван у нее ничего отнимать? Может, так просто он решил подстраховаться? Одеваюсь. Времени на укладку и макияж, конечно, нет. Забираю волосы в пучок, Ирина мне выдает что-то из своих средств по уходу, косметику. Наношу на лицо сыворотку, подкрашиваю ресницы и брови. Достаточно. Можно было вообще ничего не делать. Я же еду домой. Или мне опасно ехать домой? Черт, вот же я вляпалась. Может быть, не снова пойти на переговоры с Иваном? Он не хочет развода? Окей, я готова, пока не торопиться. Пусть он получит то, что хочет. Какую-то должность или мандат, место, о котором он мечтал. А потом... «Енина, ты готова?» Киваю. Прощаюсь с Ириной, которая шепчет на ухо. «Димит реально крут, не упусти!» «В смысле?» Она думает, что я и он. Ее подмигивание просто добивает. С другой стороны, а что она должна думать, если она видела, что мы практически спали вместе?» Мне помогают сесть в машину, ремень пристегивают. «И куда мы едем?» «Тебе нужно заехать домой, Янина». Удивленно смотрю на него. «Что? Тебе же нужны вещи, документы, твои дочкины». «То есть ты хочешь, чтобы я все-таки уехала от мужа?» «А ты хочешь остаться с ним?» Опускаю голову, поджимаю губы. «Если бы я знала, как лучше». Ты соберешь вещи, возьмешь все необходимое. У тебя есть доступ к сейфу? — К сейфу? — качаю головой. — Нет, Иван не хранит в домашнем сейфе ничего такого. Там просто документы на квартиру, наши бумаги. Не уверена, что он не поменял код. — Надо проверить. Возьмешь оттуда только то, что принадлежит тебе. Ничего другого мне не нужно. — Да? — Поверь. Я могу сам достать все, что мне нужно. — Почему же ты тогда сам не пошел войной на Яхонтова? Почему ждал? — Откуда ты знаешь, что я ждал? Выражение лица Демида невозможно прочитать. Но в его глазах я вижу что-то очень уверенное, острое. Если он не ждал, то... Поехали, не так много времени. — А если Яхантов дома? — Он не дома. — Ты уверен? — Да, у него важная встреча, и будет он на ней до вечера. Так что, может быть, я позвоню дочери, чтобы она приехала за своими вещами. Ростовский хмурится. — Так, давай так, я отправлю за ней водителя. Напиши ей, узнай, когда она сможет. — Да уж, просто шпионский детектив какой-то. Через полчаса я дома, достаю огромный чемодан. Скидываю все, что хочу забрать. Еще через полчаса приезжает взволнованная Едвига. «Мам, что происходит?» «Нам с тобой нужно уехать». «Почему, мам?» «Так надо, дочь. Оставаться тут небезопасно». «А папа? Как же папа? Что с ним?» «Папа? Как же сказать-то?» «Папа... Он ушел к Арине, да?» «Стоп! Едвига в курсе?» Но, смотрю на дочь вопросительно, она закатывает глаза. «Мам, ну не все ж такие наивные, как ты!» «В смысле?» «Да в прямом! Ты была так уверена, что ты у папы единственная и неповторимая? Просто...» «Ты знала?» Выражение ее лица меня пугает. «Мам!» «Когда ты узнала? Как?» «О ком? Об Арине или о других?» «У меня нет слов. Одни буквы». Сажусь прямо на чемодан, смотрю на дочь снизу вверх. Я в шоке. — Мам, ну не делай из этого трагедию. Все мужики изменяют. — Неужели? — Не знаю, как отойти от этой новости. Нет, не от того, что все мужики изменяют. Об этом я уже наслышана. Не знаю, как принять то, что моя дочь оказывается в курсе бурной личной жизни своего отца. — Мам, ну... — Ты так просто об этом говоришь. — А ты? Когда ты выйдешь замуж и... — Я? Мам, ты с ума сошла? — Я не выйду замуж. Еще чего. Я прекрасно проживу без мужа. — Но что хорошего в том, чтобы быть замужем? Чтобы муж выкинул тебя на старости лет, как недужную дрянь? Чтобы какая-то мелкая писюшка твое место заняла, в твой дом вошла, из твоей тарелки стала есть? Нет уж. Я уж лучше буду жить в свое удовольствие и иметь столько мужиков, сколько захочу.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 А вот это уже серьезно.